Глава 4. Пятница, 31 мая 2097 года. С раннего утра многочисленные представители СМИ устремились к главному офису 4 Leafs Technology. Излишне говорить, что их целью была пресс-конференция Тауруса Сильвера. Встреча была назначена в 10 часов, но поскольку толпа репортеров и операторов, собравшаяся перед зданием, могла помешать движению транспорта и работе других людей, место проведения открыли раньше, примерно в 9 часов. Даже традиционные крупные газеты, обычно не проявляющие интерес к индустрии магии, организовали несколько групп в самых первых рядах. Хотя многие коллеги хмурились от такого их зазнавшегося отношения, но для стороннего наблюдателя эти коллеги ничем от первых не отличались. Их беспорядочные разговоры затихли, когда на трибуну вышли сотрудники, ответственные за общение со СМИ. Зато в дыхании репортеры наблюдали, как сотрудники ФЛТ выполняют последние проверки микрофона и освещения. Цифровые часы в конференц-зале показали 10 часов, передняя дверь конференц-зала открылась, и на трибуну взошли тации Ушияма. Под щелчки затворов тация встал перед микрофоном, стульев на трибуне приготовлено не было. Позади тации висел большой экран, там появилась надпись «Проект энергетического завода» на основе стационарного магического звездного реактора. Конференц-зал заполнился шумом, это были голоса, выражающие сомнения, почему происходит презентация нового бизнес-проекта Не обращая внимания на растерянность собравшихся, ответственный сотрудник объявил о начале пресс-конференции. «Я Шибутация. Ответственный за разработку программного обеспечения проектов Тауруса Сильвера. Я Ушия Маккензи. Я отвечаю за разработку аппаратной части проектов Тауруса Сильвера». Шум тут же усилился. Собравшиеся здесь представители СМИ твердо верили, что этот юноша, хотя он еще был школьником, внешней статусе можно выразить словом «юноша, а не мальчик». В костюме... Настоящая личность Тауруса Сильвера. Но этот мужчина в рабочем комбинезоне тоже назвал себя Таурусом Сильвером. В лагере представители смены Чулса Хаос. Таурус Сильвер — это не имя одного разработчика. Поскольку от репортеров не последовало вопросов, Ушиема продолжил говорить. Это название команды разработчиков, состоящей из него и меня. Чуть ранее мы уже обновили персональную информацию о заявителях, и вы можете подтвердить ее в патентном бюро. «Зачем вы так обманывали людей?» Наконец, взяв себя в руки, спросила одна из женщин-репортеров. По сути, это были бесчувственные слова, которым не хватало уважения к собеседнику. «Мы не собирались обманывать. Нередко заявки на патенты подаются под названием фирмы, и даже сейчас общепринятой практикой является конфиденциальность личной информации об отдельных членах группы». Но ведь Тауру Сильвер расценивается как гениальный инженер, который всего за один год продвинул на 10 лет развитие программного обеспечения CAD, и ваша компания не отрицала это, не так ли? Мы никогда не подтверждали чрезмерные оценки вроде «гениального инженера» и прочего ему подобного. Репортерам было нечем ответить на этот неопровержимый ответ Причина конфиденциальности личной информации была в том, что малом этот Шиба несовершеннолетний. По той же причине мы отказывались от интервью. Продолжил нервничающий Ушияма. Он чуть не говорил, сначала говорить «молодой господин». Забота о несовершеннолетних в нынешние времена являлась устойчивым общественным принципом. СМИ не могли прямо пойти против этого. «Это значит, что сказанное в том видеосообщении таинственным человеком, назвавшимся первым мудрецом, только наполовину было правдой?» Другой репортер деликатно сменил тему, задав другой вопрос. «Поскольку Тауру Сильвер — это название команды «Изменяю Ушиямы», то сообщение о том, что Тауру Сильвер — это я, Шиба Тацо, это дезинформация. Тация поменял обращение к себе от первого лица Наваташи не для того, чтобы казаться вежливым по отношению к этому представителю СМИ, ведь содержание ответа было прямой попыткой поссориться с ним. «Дезинформация на ТВ? В новостях была показана информация, отличная от правды. Это ведь называется дезинформацией». «Но то, что в Тауру Сильвер — это правда?» — раздался пронзительный истерический крик из другой части конференц-зала. Ранее уже упоминала, что Таурус Сильвер это не имя одного человека. Тация повернулся к этому репортеру и ответил ему спокойным, но кажущимся наглым голосом возражающие голоса прекратились. Однако также является правдой и то, что мы вызвали заблуждение у людей всего мира. Здесь уж Яма воспользовался моментом и неловким голосом вклинился в разговор. Поэтому здесь и сейчас мы объявляем о расформировании Тауруса Сильвера. В конференц-зале снова стало шумно. В каком смысле? «Это значит, что мы прекращаем деятельность в роли Тауруса Сильвера?» На этот в некотором смысле храбрый вопрос Татсу вернул очевидный ответ. «Это значит, что вы прекращаете разработку кат? Раздался вопрос от репортера из одного издания, хорошо знакомого с магической отраслью. «Уши Яма продолжит разработку кат, а я займусь другим делом», сказал Татсу и указал рукой на расположенный позади него экран. «Это новое дело по организации поставки энергии для промышленных и бытовых нужд, используя магический звездный реактор». Или, другими словами, термоядерный реактор, работающий с помощью магии контроля гравитации. Журналисты начали беспорядочно переговариваться внутри своих групп. Тация молча смотрел на них, пока шум не утих. Сама конструкция установки не такая уж и новая. Вернувшемся к порядку конференц-зале раздался голос Тации. Представители просто не перебивали его своими вопросами. Установку планируется построить на отдаленном острове или на поверхности моря. С помощью электроэнергии, вырабатываемой магическим звездным реактором, Из морской воды будет производиться водород, который далее будет отправляться на сушу. Мы надеемся, что одновременно с процессом производства водорода мы будем вносить свой вклад в очистку морской среды, удаляя вредные вещества из морской воды». На большом экране появилась простая анимация, показывающая механизм работы установки. Комментарий к анимации говорил унитация о сотруднице сотрудница ФЛТ. После окончания анимации конференц-зал заполнил негромкий шум, корреспондент из журнала о промышленности поднял руку с заинтересованным лицом. Вы не собираетесь отправлять электроэнергию напрямую с термоядерного реактора? Я думаю, что многие будут обеспокоены стабильностью магического звездного реактора, поэтому для начала мы решили построить установку на достаточном удалении от городской местности. Поэтому, учтя потери при передаче электроэнергии на дальние расстояния, я спроектировал схему преобразования ее в водородное топливо. Я думаю, что для функционирования термоядерного реактора понадобится значительное количество волшебников. Это сказал уже репортер из здания, непосредственно связанного с магией. «Вы правы. Участвующие в этом проекте волшебники будут переведены на остров или плавучую базу, на которой будет расположен завод с представленной установкой. Вы намерены создать независимое государство волшебников?» Этот вопрос задал репортер из газеты, которая обычно была настроена негативно к магии. «Из-за своих особенностей завод не сможет функционировать лишь с одними волшебниками. Штат сотрудников будет больше состоять из немагических инженеров». Другими словами, вы имеете в виду, что меньшинство волшебников будет управлять большинством обычного персонала? Завод будет эксплуатироваться с соблюдением всех законов и постановлений. Татсо -то не мог сдерживать свою привычку бороться с неприязнью к волшебникам, однако ответ был сказан как по учебнику, и на нынешнем этапе, когда не было конкретных данных, никто не мог продолжать делать ложные обвинения. Как вы ответите на запрос участия в проекте Диона? Это было прикрытие огнем. Вопрос провокационным голосом задал репортер из той же компании, что и предыдущий спросивший. Запрос из Национального научного агентства США был об участии школьника, называющего себя Таурусом Сильвером. Но чуть ранее Таурус Сильвер прекратил своё существование, поэтому я уже не могу ответить на этот запрос. «Это пустые отговорки!» Репортер рефлекторно крикнул в ответ на наглые слова Тацу. Тацу сам считал это пустыми отговорками, поэтому не сконфузился от этого возгласа. «Мистер Эдвард Кларк из Национального научного агентства потребовал участия именно меня?» Возражение также было подготовлено заранее. Это была контратака, на которую репортер не сможет ответить «да». «Но очевидно, что мистер Кларк имел в виду вас, когда говорил о Таурусе Сильвере». Тем не менее, репортер все еще упорно держался. «Так ли это?» Тация знал, что сказано репортером «правда», но для остальных это было не так очевидно. Тацу не ответил «да» или «нет», он просто спросил. Репортер лишь строил догадки, поэтому когда его спросили, так ли это, ему нечего было сказать. Даже если далее от проекта Диона поступит еще одно приглашение, я не смогу его принять. Проект завода с магическим звездным реактором уже перешел на стадию выбора места строительства. У меня нет времени на участие в других крупных проектах. Подвёл ток Татсо. Пресс-конференция Татсо транслировалась в прямом эфире по ТВ. Говоря о ТВ, имелось в виду не покрывающая большую территорию радиоволнами. Это был небольшой кабельный новостной канал, целевой аудиторией этого канала были волшебники и интересующиеся магией люди. Он транслировал различные новости, связанные с магией, а также был известен как канал, транслирующий абсолютно все соревнования турнира девяти школ, используя для этого разделение экрана. Кудо Минору, который пропускал школу из-за плохого самочувствия, смотрел эту трансляцию, сидя на кровати у себя в комнате. Таца сан такой удивительный». Когда трансляция закончилась, сказал Минору и вздохнул, он выключил телевизор и лег на кровать. В мыслях Минору кружился водоворот восхищения Тацией. Он также восхищался и самим планом энергетического завода с ядром установки Звездный реактор». На пресс-конференции Таци не использовал название «Проект Escapes. Он восхищался силой, с которой Тация смог преодолеть давление от того, что стал врагом всему миру, и использовал повышенное внимание к себе в своих целях. Минору завидовал Тацу до глубины души. Тацу не сдавался и свободно и неограниченно использовал свою мудрость и силу для борьбы с обществом и всем миром. А он в сравнении с этим лишь лежит на этой тесной кровати, наблюдая за чужими делами. Это прискорбно. Минору задумался о том, что если бы у него только было здоровое тело, Минору был уверен, что ни умом, ни магией он не уступает тацу. Это ни в коей мере не было самоуверенностью Минору. Минору оценил свои способности именно после того, как признал способности Тацы. Его способности признавал не только он сам. Его дед, Куда Реццо, всегда дорожил его талантом. Удачно избежав плохого самочувствия на конкурсе диссертации прошлого года, хотя Тацы в нем и не участвовал, Минору одержал там победу об идее Сори из первой школы и Китидзё шинкуры из третьей школы. Когда он вспомнил о конкурсе диссертаций, В его памяти одно с другим ожили воспоминания о событиях, произошедших менее чем за месяц до этого конкурса. О том, как они впервые встретились в субботу 6 октября. О том, как они впервые сражались вместе на следующий день 7 октября. В следующий раз они встретились через две недели 20 октября. На следующий день он слег от жары доставил им неудобства. 27 октября, закрыв путь побега Джоу Гундзине, он считал, что ему удалось вернуть долг за то, что с ним нянчились, когда ему было плохо. Минору запомнил весь тот день, ведь тогда он впервые с рождения был кому-то полезен. Так Минору это осознавал. С этими воспоминаниями в памяти Минору сам не заметил, как заснул. Во сне он вернулся в тот день, 27 октября 2096 года. Перед мостом Удзе стоял парень. Во сне Минору наблюдал за самим собой чужими глазами. На капот машины, с которой он смотрел, посыпались искры. Прямо перед тем, как двигатель взорвался, он выпрыгнул из машины и пристально посмотрел на Минору. Минору понял, что стал Джоугон Гунзиньем, что смотрит сон от его лица. Он убегал вдоль реки Удзи в направлении вниз по течению. Далее его атаковала внезапно появившаяся девушка с прической Каре. Несмотря на то, что это был сон, он ясно почувствовал сильную боль. Эти места, эти виды Минору не должен был знать, этот опыт он не должен был испытывать. Перед ним появился эти дзямасаки. Позади него Тация. Быть может, он сейчас в своем воображении восстанавливает эту сцену на основе отчетов с того инцидента? Минор охладнокровно рассуждал, несмотря на то, что сейчас он был во сне. Атака Масаки разорвала изнутри голени обеих его ног. В этот раз боли не было. «Я не погибну! Даже если я умру, мое существование продолжится!» Ему показалось, что он сказал это своим голосом. Несомненно, тот, кто умер, ухватившись за такую мысль, обычно должен скитаться призраком в мире живых. Минору почувствовал такое сострадание, на личном опыте испытав последний момент жизни Джоу Гунзиня. Однако сон на этом не закончился. Сознание Джоу Гунзиня продолжалось. Джоу Гунзинь плыл вверх по течению реки Удзи. Внезапно сон стал от лица самого Минору, призрак Джоу Гунзиня приближался. «Стань одином со мной!» Крикнул Джоу Гунзинь и полетел на Минору, стоящего на мосту Удзи. Окружающий пейзаж исчез, мост также исчез из-под ног. Минору висел в воздухе над рекой. Минору осознал, что это уже не сон о событиях, произошедших 7 месяцев назад, а события на самом деле происходящие в настоящем времени. Воспоминания о событиях того времени каким-то образом привели его сюда. Более полугода спустя Минору понял, что призрак Джоу не обратил на него свое внимание. «Стань моим!» Пальцы обеих рук Джоу не вонзились ему в грудь, хотя лучше сказать «погрузились». Нечто вторгалось внутрь него — Хотя Минору осознавал это, он был на удивление спокоен. Даже для него самого было неожиданным, что он не боялся этого злого духа, пытающегося его захватить. Ему не нужно было бояться, потому что он знал, что следует делать. Минору быстро это понял. Нечто, пытающееся поглотить его, было сущностью той же природы, что и паразиты. Он был бесспорным гением и сильнейшим пользователем магии семьи Куда. Его братья и сестры это не осознавали. А отец, по-видимому, не признавал это. Но и дядь, несомненно, понимал это. К шестнадцати годам Минора уже овладел всей магией семьи Куда. Уходи, призрак. Минору использовал атакующую магию психического вмешательства, во сне не было средства помощи в вызове магии, но даже не имея физического тела, он не чувствовал неудобства в использовании магии. Из тела Минору словно ветер вырвался поток светящихся частиц, а с силой, как у урагана, сдул тело Джоу Гунзиня. В этом мире снов Минору и Джоу Гунзинь сейчас оба были в призрачных телах. Их разум существовал в виде призраков. Его нельзя сдуть псионовым потоком, вроде прерывания заклинания, но магии психического вмешательства можно как нападать, так и защищаться. У отдаленного от Минору тела Джоу Гунзинь не было кистей рук, они были погружены в тело Минору по запястье, и погруженную часть оторвала. «Отдай мне свое тело!» Не испугавшись, Джоу Гунзинь снова полетел на Минору. «Хоть это никуда негодное и непослушное тело, но я не могу его отдать». Минору активировал следующую магию. Из пустоты возникли молнии всех цветов радуги и поразили призрачное тело Джоу Гунзиня. В этом мире магия вызывалась, стоило только подумать о ней. Минору чувствовал свободу по сравнению с реальным миром. «Отдай его мне!» Призрачное тело Джоу Гунзини теперь было обуглено в разных местах, Его некогда изящная внешность была покрыта черными пятнами, а у тела не хватало некоторых частей. «Мне жаль тебя, Джоу Гунзинь, но пора это заканчивать». Минора владел всей магией семьи Куда, включая магию, использовавшуюся для создания кукол-паразитов, включая связывающие паразитов заклинания лояльности. «Подчинись мне, призрак! Стань моей едой!» Минора вытащил из себя руки Джоу Гунзиня и активировал магию порабощения духовных тел. Обычное заклинание лояльности устроено так, что если соблюдать определенные условия, то предоставляется компенсация. Компенсация, используемая при производстве кукол-паразитов, это снабжение паразитов необходимыми для них псионами. Условие для этого – абсолютное послушание. В случае неповиновения, лишения уже поглощенных псионов и перекрытия пути подачи новых. Компенсация, которую предлагал Минору, – это существование внутри него, а условие – быть им поглощенным. Другими словами, используя заклинание лояльности, Минору съел призрак Джоу Гунзиня. Хорошая работа. Благодарю за полученные знания. Минору почувствовал, как накопленные Джоу Гундзинем тайные знания, связанные с демонами, стали его собственными. Минору внутри своего сна показал ангельскую улыбку. Эта улыбка была, несомненно, как у посланника, смотрящего с небес на землю. Красивая и надменная, лишенная человечности.